и снег раз в год ложится почти на целый день. Сходство с твоими фивами ты заметил еще в первый приезд, и воздух здесь на возвышенности немного схож с лучезарным, тонким и животворным воздухом нашей лады, дуновением Олимпа и крыльев священных птиц. Повсюду в Азии, за исключением трех благословенных городов Ионии, Хиоса, Клазомин,